Глава 15. Милтон не пришел, и все вседневные сомнения, которые вступали лишь в его присутствии, вновь нахленули на ту, что всегда слишком мало верила своему счастью. Конечно же, оно не могло длиться, как может быть иначе? Ведь они такие разные, даже отдавая себя безраздельно, а это было таким счастьем, она не могла забыть свои сомнения, потому что слишком многого Милтона не понимала. Поэзии в природе его привлекало только бурное и неприступное. Пылкость и нежность, тончайшие оттенки и гармония, казалось, немало его не трогали. И он был равнодушен к простой прелести природы, к птицам и пчелам, к животным, деревьям и цветам, которыми так дорожила и так восхищалась она. Еще не было четырех часов, а она уже начала сникать, как цветок без воды. Но она решительно подсела к фортепиано и играла до самого чая. Играла сама не знаю что, мысленно скитаясь по Лондону в поисках Милтоуна. После чая она взялась сначала за книгу, потом зашить её и опять вернулась к фортепиано. Часы пробили 6, и словно от их последнего удара распались доспехи её души, нестерпимая тревога охватила Одри. Почему его так долго нет? Но она все играла, машинально перелистывая ноты и не видя их. И теперь ее преследовала мысль, что он опять заболел. Не дать ли телеграмму, но куда? Она ведь понятия не имеет, где он сейчас. И так страшно было не знать, где любимый, что она уже не могла больше ни о чем думать, и оцепеневшие руки ее соскользнули с клавиш. Теперь ей не сиделось на месте, и она начала бродить от окна к двери, потом выходила в прихожей и вновь спешила к окну. А над тревогой, словно тёмные тучи сгущались страхи и опасения. что есть это конец если он решил, что это самый милосердный способ с ней расстаться. Но нет, не может он быть таким жестоким. Мысль эта была нестерпима, и она тотчас стала убеждать себя, что думать так просто глупо. Он в парламенте, его задержали какие-нибудь самые обычные дела, и беспокоиться просто смешно. И придется к этому привыкнуть. Ужасно было бы стать для него обузой. «Уж лучше, да лучше пусть он не вернется». И она взялась за книгу. Решено, она будет спокойно читать до самого его прихода. Но в тот же миг все страхи опять нахлынули на нее. С соединяющим тошноторным ощущением бессилия она поняла, что ничего не может сделать, только ждать. Суеверная мысль, что подстерегая его здесь у окна, она только отдаляет его приход, прогнала ее спальню. спальню. А судаей видно было красные закатные облако над Темзой, Говорливый ветерок пробежал меж домов, понемногу подкрадывались сумерки. Но она не зажигала огня обманывая себя, что еще совсем светло. Она стала медленно передеваться и желая быть как можно красивее, подолгу занималась каждой мелочью, как-то невольно успокаиваясь при этом. Страшась вернуться в гостиную прежде чем придет Милтон, она распустила волосы, хоть они были убраны безукоризненно, и вновь стала их расчесывать. И вдруг с ужасом подумала: зачем же она наряжается и прихорошится для него, не покарает ли её судьба за такую самонадеянность? При малейшем стуке решорх она замирала и прислушивалась, вся в белом, бледная, только чернели глаза и волосы. Она походила на склонившийся в сумерках нарцисс, что тянется к едва различимому напеву, звучащему для него где-то в полях. Но всякие ростуки и шорохи стихали, ничего ей не принося. И тогда душа её возвращалась в эти утесаба, освещающий темноте стены, и вновь оживали медлительные пальцы, сжимавшие гребень За этот час в спальне она словно годы прожила, когда она оттуда вышла, было уже совсем темно.